Из записок Андрея Новикова «Октябрь 1921 года. Эгейское море». Пока Остелецкий оттягивал на себя внимание британских линкоров, мы с Волголой успели проскочить между островами Архипелага почти 15 миль. И начало складываться впечатление, что и дальше проскочим. Английские эсминцы появились слишком неожиданно. Словно их командиры имели представление о возможностях наших локаторов, и сторожили нас именно там, где техника оказалась бессильной. Возглавлял дивизион лидер типа Вендерер, имеющий характерный силуэт с двумя трубами разной толщины, в скобках первая вдвое тоньше, и линейно возвышенным расположением 120 миллиметровых пушек. Водоизмещение 1500 тонн, скорость 34 узла на испытаниях, реальная около 30. При нем эсминцы типа Мэнсфилд, четырехтрубные, по две трубы попарно, ближе к полубаку и почти в корме. Вооружение 3 102 миллиметровые пушки, скорость проектная 35 узлов, реальная чуть больше 30, водоизмещение 1100 тонн. Множество мелких островов, хотя и создавали трудности в мореплавании, зато великолепно маскировали корабли от лучей радиолокатора. Здесь куда больше пригодился бы самолет или вертолет-разведчик. Нападение эсминцев входило в наши планы, Только мы рассчитывали, что обнаружим неприятеля задолго до его выхода на рубеже развертывания атаки. А практически их стало видно лишь за 5 миль, даже несколько меньше, то есть на дистанции прямого артиллерийского выстрела. При скорости около 25 узлов через 5 минут возможная торпедная атака. Сигнальщики Волголы с высоты ходового мостика, расположенного на уровне топов мачты яхты обнаружили врага раньше, чем мы с Ларсеном. В этот момент мы находились примерно на две мили впереди парохода. Волгова шла нам строго в кильватер. Эсминцы, форсируя машины, шли на перерез с троем пилинга. Ближе к нам четыре внешне неразличимых Мэнсфилда. С левого фланга строй замыкал лидер, Вендерер, выделяющийся своим высоким полубаком и двухъярусным расположением орудий. Перед началом похода Воронцов снабдил меня изображениями всех кораблей эгейского отряда, и я выучил их силуэты и тактико-технические данные наизусть. Я тут же приказал играть боевую тревогу. Женщинам объяснил, что если начнется стрельба, они немедленно отправятся вниз, в рубку. Ее титано броня, в случае чего могла защитить от крупных осколков и, может быть, даже от прямого попадания снаряда английской скорострелки. Роботы со сноровкой комендоров пятого года службы подняли наверх из-под палубных шахт и расчехлили двуствольные универсальные автоматы. Выпуская по 100 бронебойно-зажигательных снарядов 37 миллиметрового калибра в минуту, они могли серьезно испортить врагу настроение. Утопить тысяч тонн эсминец это вряд ли, а вот смести из палуб и мостика все живое, разнести в клочья приборы управления запросто. Но главная надежда у нас была на Воронцова. Не так давно, роясь в памяти главного компьютера, в который перед уходом из замка мы перекачали содержание крупнейших книгохранилищ мира, Алексей наткнулся на проектно-техническую документацию новейшей, в скобках, для 1984 года, шведской автоматической пушки. Традиционно талантливой в артиллерийском производстве, в скобках, достаточно вспомнить прославленные бафорсы, Шведы придумали артсистему, посылавшую 155 миллиметровые снаряды на 20 километров. Причем заряжение осуществлялось из магазинов по 14 снарядов. Темп огня доходил до 60 выстрелов в минуту, а боевая скорострельность до 42. По-моему, ничего подобного не было к тому времени ни у нас, ни у американцев. Не знаю, какова была судьба этого монстра в нашей родной реальности. Пошел он в серийное производство или остался изготовленным в одном экземпляре очередным курьезом. Однако здесь Воронцов пришел в восхищение. При помощи дубликатора немедленно изготовил пушку и провел ее всесторонние испытания. сложновато конечно. И есть сомнения в ее боевой живучести, подвел ток но нам сгодится. Хотя бы на один бой. Действительно, наблюдая за работой пушки, я даже не совсем верю в происходящее. Кто присутствовал хоть раз при выстреле, даже нормальной полевой пушки меня поймет. Вообразите себе пулемет 6 калибра с немыслимым грохотом, выбрасывающий очередями двухпудовые снаряды. Не представляю, как вся эта конструкция не рассыпается в дребезги после первой же серии. Однако 500 выстрелов пробный экземпляр выдержал, после чего Дмитрий изготовил целую орудийную батарею и установил ее на спардеке Волгалы. Интересно будет посмотреть, если первое боевое испытание Воронцов проведет по эсминцам. Лично я бы этого делать не стал. Поберег сюрприз для более серьезного случая. Увидев, что неприятель стремительно приближается, я приказал Ларсону право на борт увеличить ход до 25 узлов и вышел на связь с Воронцовым. Командир, думаю, момент назрел. Вводи параметры перехода и будем ждать случая. Думаю, как только по мне пристреляются, закрывай яхту домозавесой и... Воронцов не возражал. У меня все и так готово. Только еще надо, чтобы они начали стрелять первыми. Чуть подождем, посмотрим, что будет. А ты пока давай, аверштагом заходи мне под корму. Здесь он прав. За исключением внезапного появления приближения к нам на большой скорости, ничего агрессивного англичане пока не предпринимали. Пока я разворачивался прячеками лод за высокий борт парохода, на стингах лидера появилась серия трехфлажных сигналов. Ларсен перевел. Требует остановиться для досмотра согласно закону о предотвращении военной контрабанды. В случае невыполнения обещают применить силу. Слово обещают, робот явно употребил не к месту. Хотя, может быть, именно англичан со стилистикой не все в порядке или подходящего термина в своде сигналов не нашли. Но суть ясна. Чисто формально, англичане в своем праве. В японскую войну владивостокские крейсера тоже досматривали и при необходимости задерживали нейтральные корабли, в том числе и английские. Однако имеется и своя тонкость. Согласны мы считать происходящее между турцией, грецией и англией именно войной и признаем мы право применять в данном случае закон о военной контрабанде или же нет в отношении себя, разумеется, работали юрист а на мой взгляд решение простое кто сильнее тот и прав. Не думаю, что датчане, например, как бы они ни были правы, осмелились вооруженной силой задерживать в прошлую войну немецкие, советские или американские конвои. Вот и сейчас позволим мы себя остановить, примем набор досмотровой партии, значит, действия англичан законны, окажем успешное сопротивление. Ни один международный суд не сможет опровергнуть нашу правоту. И несмотря ни на что... Выходящие в атаку эсминцы выглядели великолепно. Рациональные, строгие, простые, но изящные очертания. Буруны под форштевнями, срываемые ветром дым над волнами. Намного красивее все это, чем советские ВПК или американские фрегаты грядущих времен, перегруженные надстройками, антеннами, орудийными башнями и ракетными установками. Вот вам и еще один довод за необходимость прекращения прогресса. Сколько я не размышлял на эту тему, всегда приходил к тому же выводу. Все, что придумано после 1930 года, за исключением разве что открытия в медицине, совершенно излишне для человечества. Ничего принципиально не меняя в лучшую сторону, изобретения следующей эпохи только перегружали общество проблемами, многократно увеличивали количество жертв в войнах и разрушали природу. Волгала, уклоняясь к Весту, тоже прибавила ход. В принципе, мы легко могли бы оторваться сейчас от преследования. Запас мощности машин хватал, но планы у нас, как сказано, были другие. И Воронцов, точно все рассчитав, просто не позволял эсминцам пересечь наш курс, заставлял перейти к параллельному преследованию. Через несколько минут они убедятся, что расстояния не сокращаются, и станут перед выбором махнуть рукой, мол, не очень-то и хотелось, или в выборах командир сделал даже быстрее. Гулка хлопнула баковая пушка вендерера, снаряд посвистывая пошел по траектории, лопнул, коснувшись воды, выбросил вместе с пенным фонтаном яркий оранжевый дым. «При стрелочном пальном, для наглядности», — пояснил я девушкам. Ирина наблюдала за происходящим спокойно и не такое видела. А у Анны загорелись глаза. Вот это настоящее приключение! Ответ Воронцова последовал мгновенно на том же языке. Правда, гром левой носовой 10-дюймовки прозвучал не в пример солиднее выстрела 120-ки, и сине-зеленое водяное дерево с пенной короной взметнулось выше мачт лидера. Что бывает, когда такой снаряд попадает в эсминец? Англичане, совсем не дураки в военном деле, прекрасно представляли. Не так давно могли убедиться на примере почти однотипных виттери у Анатолийского побережья Турции. Лидер резко переложил руль, Лёг на контркурс, за ним манёвр чётко повторили остальные корабли. Но, вопреки нашим ожиданиям, предупредительный выстрел Волгалы их не образунул. Все шестнадцать их пушек открыли беглый огонь, и разрывы сразу стали ложиться близко, ещё не накрытие, но около того. Стоило воронцов захотеть, и все закончилось бы очень быстро. Я уже упоминал, что эффективность огня, орудий и парохода приближалась к 90% против обычных здесь 3-8%. Но он просто начал резко перекладывать руль, то прибавляя, то сбрасывая скорость. И изредка отвечал из двух стволов, стараясь, чтобы тяжелые снаряды рвались поближе к вражеским кораблям. Динамический удар, воспринимаемый тонким металлом корпуса, весьма действует на нервы, и не способствуют точности прицеливания. Чтобы потренировать экипаж, я тоже приказал дать несколько очередей по ближайшему Мэнсфилду. И нужно заметить, попали мои орлы с первого раза. Что вы хотите, глаза у роботов не уступают лазерным прицелам. В бинокле я отчетливо видел, как от мостика эсминца с номером 342 на борту полетели какие-то ошметки. А на серо-оливковой обшивке рубки появились четкие пробоины. Теперь на меня обратили внимание. 342 описал крутой коордонат, сноска номер 13. Коордонат, резкий поворот судна вправо или влево с последующим возвращением на прежний курс, разворачивая баковое орудие в сторону яхты. «Время пришло, ты не считаешь?» — спросил я Воронцову. «Пожалуй», — согласился он. «Готовься, до перехода остается пять минут. Время пошло, удачи вам». И передал мне широту долготу место, где я должен буду оказаться после межпространственного прыжка. Волгола начала очередной разворот. Одновременно на ее корме загорелись и полетели в воду две здоровенные размером с 200-литровую бочку дымовые шашки, снабженные поплавками. Расчет оказался точен. Струи бурого дыма, гейзерами хлещащие из форсунок, сразу начали вытягиваться по ветру, заслоняя яхту от эсминцев. Я перебросил рычаги управления двигателями. Камелот крутнулся почти на месте, уходя за полосою завесы с линии прицеливания английских комендоров. Надо сказать своевременно, потому что два всплеска поднялись почти на том месте, где мы только что находились. Я смотрел на секундомер. А роботы стремительно сбивали стопоры, которыми удерживались щиты, изображавшие надстройки камелота. Сбрасывали их в воду. Туда же полетели сверкающие труба, трансовая доска с названием яхты, несколько спасательных кругов, груды всякого судового мусора. Такие спасательные пакеты в будущую войну выстреливали немецкие подводники из торпедных аппаратов, имитируя гибель своей лодки. Стрелка бежала по циферблату все стремительнее, но мы успевали. И вот, как много раз до этого, в воздухе, прямо перед бушпритом, теперь уже не камелота, а призрака, нарисовалась прямоугольная рамка, словно изготовленная из фиолетового пульсирующего световода. За ней та же морская гладь, но и не совсем такая. Секунда, другая... Мы проскользнули в это окно, соединившие на краткий миг два участка пространства, и рамка вдруг погасла. Вот и все. По очередному из непознанных законов природы этот переход сопровождался звуком, с интенсивностью, зависящей от массы. При перемещении человека щелкало едва слышно, а четыре сотни тонн, вон какой эффект дали, как морская мина рванула. Вблизи, наверное, оглохнуть можно, что, впрочем, и требовалось доказать.